Глава 13. МАКШ После ухода Макса в экспедицию к племени Урха, Суматоха, вызванная проводами корабля, улеглась, и жизнь вошла в свою колею. Каждый день Михий начинался с утреннего обхода. Эту процедуру, когда его отец, великий дух Макса, каждый свободный день осматривал свои владения, он помнил отлично. Вначале отец шел в порт, где долго разговаривал с матросами и тилендером. Спрашивал у рыбаков про улов, интересовался, хватает ли им еды и теплых шкур. Быстро закончив есть лепешки, что поставила ему на стол жена Бера Зизаги, Миха направился в порт, чтобы повторить ежедневный путь отца. а его отце ходили легенды. Нет человека сильнее и умнее его. Макса знал все. Он даже знал язык Санчо, сраженного злыми духами, которые звались Бактерия Вирус. Отец говорил, что есть еще много злых духов, но эти два самые главные. Злых духов нельзя увидеть глазами. Они прятались в грязной воде, в трупах людей и животных, в нечистотах. Его мать Нел тоже знала про злых духов. Она очень злилась, когда кто-то не мыл руки или ходил грязный. Когда зиг начал заниматься с ним, объясняя, почему люди умирают и как бороться со злыми духами, Миха вначале не поверил. Ведь всем известно, что заболевшего лечить невозможно. Злых духов нужно изгонять заклинаниями. Вспомнив, как он был глуп, веря, что духов можно изгнать, Мих усмехнулся. Теперь, когда после Зика отец учил его, он мог многое. Наложить шину, чтобы кости срослись правильно, промыть рану, используя самогон и многое другое. Собираясь в поход, отец оставил его за главного. Мал, его младший брат, чья мать Мия погибла в море, занимался охраной Макселя. Идя в порт, Миха видел, как Мал был уже рядом с казармами и сильно кричит на воинов. Мал, сильный и смелый, но ему не хватало «так-то», — так говорил сам великий дух Макса. Решив не вмешиваться в дела брата, Миха дошел до порта, где ожидали прибытия варяга с грузом угля. Встречающиеся по пути воины и жители города приветствовали его почтительным наклоном головы. Для всех них это старший сын Макса, и ему следовало отдавать почтение. Но сам Миха хотел, чтобы признание людей исходило не из-за отца, а в силу его личных заслуг. Немного поболтав с матросами в порту, он направился в сторону кузницы, располагавшись на другом краю города. Как-то Миха спросил отца, почему тот выбирает именно такой маршрут, когда приходится ходить наиболее длинные дистанции. Макса тогда рассмеялся, ответив, что первым он навещает своих друзей, Геру и уила Кроме того, ходьба полезна для здоровья. Эту фразу Миха повторил про себя по дороге к кузнецам. Обе домны находились за городом. Домна для плавки металла практически сразу за городом, примыкая к последним домам. Чаще всего Уил находился именно здесь, колдуя над рудой и получаю чугун и сталь. Вторая домна, где делали странную пыль, цемент, находилась в зале с опилкой. Здесь постоянно висела пыль, и Макса требовал, чтобы во время работы рот и нос были закрыты куском ткани. Лесопилка в данный момент не работала, сейчас уже холодно, и рабочие отложили получение досок до весны, когда немного потеплеет. Куча бревен и готовых досок сушились на открытом воздухе, ожидая своего часа. Немного постояв у второй домной, где рабочие только производили закладку в печь, Миха повернул назад, чтобы по пути заглянуть в музгар к священнослужителям. Помни, сынок, священнослужители нужны, их нужно держать близко от себя, кормить так, чтобы они не умирали с голоду, но и не наедались досыта. Говорил отец на его вопрос, зачем им нужно столько священнослужителей. Миха не понимал отношения отца к этим нахлебникам. В его понимании все жители Максели были заняты делами. Ловили рыбу, выращивали чмень и пшеницу, разунили животных, охотились. Были бригады, что строили дороги и дома, добывали уголь и руду. Их кормили, они могли получать еду и шкуры в любое время, потому что выполняли такую работу. Это Миха понимал и считал нормальным. Но кормить бездельников священнослужителей, тем более, что им дали землю под посевы, и у них есть свои животные, этого он не мог понять. Тем не менее, Миха терпеливо пообщался с двумя священнослужителями, поинтересовался, нет ли нужды, и, получив ответ, что все у них есть, поспешил уйти. Он сознательно копировал поведение отца, зная, что рано или поздно ему предстоит управлять русами. Последний год Макса много времени уделял ему, объясняя, как именно управлять людьми. После Музгара по плану стояли казармы. Так его отец называл два длинных больших дома, расположенных у ворот справа и слева при входе в крепость. Внутри самой крепости, окруженной высокой стеной, находился их дворец, где жила в мире вся многочисленная семья его отца, лар отсу -свол. На время его отсутствия старшим по защите Макселя отец оставил мало, которому помогал Гор. Гор долгое время был наказан отцом после смерти Мии, но в конце концов отец спросил этого воина. Михе Гор нравился, чего не скажешь о Мале. Младший брат до конца не простил смерть своей матери и очень часто напоминал Гору о его ошибке, когда тот позволил выйти Мия в море. Миха хорошо помнил вторую жену отца, вольную и капризную. Ее остановить было бы трудно, тем более что вышла она в море, когда Гор этого не видел. Миха заметил брата издалека. Высокий, ростый Мал избивал воины под молчаливыми взглядами других. Гор попытался успокоить Мала, но в того словно злой дух вселился. «Что случилось, Мал?» Воины приветствовали старшего сына Макса. Мал остановил занесенную руку для удара. «Этот, недостойный называться воином, опоздал на построение!» Построением называлась утренняя проверка готовности воинов. Все воины должны были построиться к приходу командира в полной боевой готовности. Именно на построение Лар отдавал приказы, определяя, кто и где будет сегодня сторожить. Сторожить требовалось порт и заставу. Дозорный пост далеко за городом, на горе. Откуда просматривались все подходы к Макселю. Опоздание на построение – серьезный проступок. Как бы поступил отец в таком случае? Миха задумался на минуту и внес предложение. «Мал, может его отправить работать на дом, ну, где делают серую пыль?» Воин, услышав такое, побледнел. «Самая почетная работа в Макселе. Воин, тебя кормили, обеспечивали всем необходимым. Семье тоже выделяли нужную еду и одежду. Мал задумался. Идея ему понравилась, но не ему она пришла в голову, и это его не устраивало. «Я подумаю, а пока он будет чистить казармы и убирать нечистоты за воинами, пока не вернется отец и лар». Миха не стал спорить. За воинов отвечал Мал. «Отец сам разберется, когда вернется». Перекинувшись с младшим братом парой слов и пожелав воинам быть самыми сильными и смелыми, Миха направился в дворец. Наступала пора общего семейного завтрака, на котором решались проблемы непосредственно семьи. Во дворце царило оживление. Проснулись младшие дети, вставали по общей зале Нелл, Алулихеп и Сет, накрывая на стол. Лия, самая младшая жена после отъезда Макса, немного была растеряна, больше времени проводя в своей комнате или гуляя позади дворца среди деревьев, дающих еду. Семья Бера была своей. Санчо тоже член семьи, но приходил на завтрак без своих жен и детей. Их у него теперь так много, что Максу пришлось пристроить для него отдельный дом. Вчера Санчо впервые встал на ноги. Он так сильно похудел, что даже Макс Хеп и Вик, очень любившие гиганта, даже не узнали его. Зизаги уже родила одного сына Беру и сейчас ходила с большим животом. Нел, увидев старшего сына, просияла. «Сделал обход?» «Да», — ответил Миха смущаясь, что мать привлекла его и поцеловала в щеку. Он уже взрослый, отец доверяет ему управление, а мать относится как к ребенку. «Тогда мои руки и садись кушать. Ур, ты позвал Санчо?» «Сам придет, он без еды не может». Немного грубовато ответил Ур, второй сын Мии, в свои восемь лет вымахавший размером с Нел. «Иди и позови!» Жестко отрезал Миха, не терпевший, чтобы Нел кто-то возражал. Мальчик недовольно засопел но противоречить старшему брату не решился. Он вернулся вместе с Санчо, когда все уже расселись. Оглядев стол, Ур, несмотря на недовольный взгляд о Лорихеп, решительно скинул со стула максхепа максхеп был всего на два года младше, но рядом с Уром смотрелся как карлик, Понимая, что ему не справиться с старшим братом, мальчуган скромно примастился рядом с матерью. «Все собрались. Не хватает только Максса!» Нелл на правах старшей жены дала команду приступать к еде. Сразу заработали челюсти. Послышалось щавканье и недовольные возгласы детей, которым не достались лучшие куски. Протягивая руку за куском мяса, Миха заметил, что Санчо не ест. Великан-неандерталец сидел с потухшим взглядом, словно вслушиваясь во что-то. «Санчо, ешь!» На слова Михи Нендерталец мотнул головой, словно прогоняя наваждение. «Макс!» – произнес он грустным голосом, не притрагиваясь к еде. «Что Макса?» – мгновенно отреагировал Нелл. «Макс, нет!» Санч не всегда можно было понять. «Как нет?» – всполошилась Нелл, вскакивая с места. «Макс, нет!» – повторил Санч, уперев указательный палец в висок. Этот жест Нелл, знавшая о необъяснимой связи мужа с неандертальцем поняла. Он не может с ним поговорить на расстоянии, наверное. Макса далеко, — объяснила она Михе, уже вскочившему со стула. Шел седьмой день после отплытия мужа. Возможно, он уплыл далеко, и Санчо просто не чувствует его. Но Санчо вдруг вскочил. — макс есть! Макш, беда! Не произнеся ни слова, Нендерталис выскочил из-за стола, побежав к себе в дом. — Миха, с твоим отцом случилась беда! мел опустилась на стул, прижимая руки к груди. — Может, он просто еще не вылечился? Миха не понимал природы общения неандертальца с отцом на расстоянии и колебался. Макса много раз говорил, что они могут говорить на расстоянии. Пойдем к Санчо, попытаемся узнать, в чем дело. Под взглядами жен, прекративших завтрак, нел и Миха прошли к Санчо, который метался по комнатам, вооружаясь. На все настойчивые просьбы нел и Михи неандерталец повторял «Макш, беда». Поняв, что от него больше ничего не добиться, Миха послал за малом. Следовало готовиться идти на выручку к отцу. Когда Мал прибежал, Санчо уже облачился в доспехе из-за потери веса, висевшей на нем, как на огородном пугале. «Мал, Санчо почувствовал или услышал отца? Говорит, что он попал в беду. Нужно выступать к нему на помощь. Собери воинов, оставь немного для защиты города. Акула стоит в порту, а варяг должен прийти из Максимена. Ты готовь воинов, отбери лучших, а я подготовлю корабль. Мы должны выйти в море еще до того, как солнце начнет клониться к закату». «Я пойду с вами», — вклинилась в разговор нел «Нет», — хором ответили оба сына Макса. «Это мужское дело. Мы справимся». «Я пошел собирать воинов». Мал двинулся к выходу, но Миха остановил его. «Мал, пусть воины возьмут очень много стрел и много еды. Я пока займусь водой, едой и подготовкой корабля. Мы не вернемся назад без отца, даже если придется искать до самой смерти». «Я понял». Мал убежал, оставив собравшихся в зале. «Слушайте меня», — Миха глядел всех. «Пока не вернется Макса, вы все будете слушаться Нел. Ур, веди себя хорошо. Гора назначаю командовать воинами, что останутся для защиты города и дворца. Ты готов, Санчо?» Санчо мотнул головой так, что Миха испугался за его шею. Еще раз оглядев собравшуюся семью своего отца, Миха решительно вышел, сопровождаемый Нейндертальцем. «Он найдет отца любой ценой!» Еще двое суток прошли, растянувшись для меня на пару недель. Так долго и мучительно шло время в яме. Кое-что в моем положении изменилось. Мне дали вторую шкуру, еда стала лучше, и возле ямы постоянно находились трое воинов. Стоило мне показать знаками, что нужно по нужде, они спускали ствол, давая мне выбраться наверх. За эти двое суток меня практически не беспокоили. Один раз навестил Пабло, рассказавший о себе и причинах, толкнувших его на внедрение к нам в качестве дикаря. С одной стороны, его можно понять, мы для них были угрозой но я не мог простить ему смерть Лара и моих воинов, несмотря даже на попытки отговорить Джона Картера от силового решения. Пабло рассказал, что в данный момент Картер немного увлекся местной травой, дающей глюциногенный эффект. На мое прямое предложение перейти на мою сторону и помочь мне бежать, он покачал головой. «Некуда бежать, Макс. Твой корабль мы не смогли снять с мели, а Медвежья долина непроходима для двоих. Следует тянуть время». Пока твои люди не начнут поиски, вот тогда я приму правильную сторону. Если мы сбежим сейчас, то просто погибнем, не достигнув Макселя. А мне еще необходимо думать о жене и троих детях. Я же не могу их оставить здесь, и взять с собой тоже опасно. Пабло, где мой пистолет? Сможешь его достать? И не нужно бояться, я бывал в худших условиях. Даже в плену у неандертальцев-людоедов остался без оружия, но, как видишь, жив пока». «Макс, прошу, не торопись. Картер сейчас пару дней, как минимум, будет в прострации. Ему не до тебя. Я попросил его Иху поддержать его на траве. Прошло пять дней. Ты когда планировал вернуться в Максель? Когда они хватятся и выйдут на поиски?» «Я планировал обследовать Италийское побережье, так что меня хватится не так быстро. Вынужден был я огорчить Паблу». Через пару дней Картер отойдет от Дурмана и захочет узнать, как я планирую ему передать Максель. И что мне ответить? Ведь сама идея передачи ему города обречена на провал. Мои никогда не поверят, что я готов на этот шаг. Урха просто исчезнут с лица земли. Макс, но бежать тоже слишком большой риск. А за нами отправят погоню. У Картера есть бешеные, подчиняющиеся только ему. Это лучшие воины которых, как коропаток, перещелкали мои воины», — перебил я Пабло. «В честном бою у бешеных вообще не было бы шанса. Подумай, Пабло, что лучше, ждать, пока сюда придут русы, а они точно придут, или попытаться спастись, помочь мне и заслужить прощения?» «Макс, я помогу, но лучше подождать удобного момента. Тебя он еще может и оставить в живых, но меня точно убьет, как и мою семью, если поймает. Дай мне время». Этот разговор произошел вчера вечером. Сегодня наступило утро пятого дня моего плена. Скорчившись на дне ямы, я молил Бога, чтобы бер остался жив и смог продолжать путь. Несмотря на убедительные доказательства, приведенные Пабло, сердце отказывалось верить, что бер мертв. Берр прошел огонь и воду. Его выносливость и ловкость было просто потрясающей. Такой человек не может просто так сдаться. И бер мой сын, как и Санчо, которого пришлось оставить в Макселе из-за болезни, вспомню про Санчо, в сердцах ударил себя по лбу. Я потерял практически пять дней, даже не попытавшись с ним связаться. Никогда раньше я не пробовал мысленно поговорить с неандертальцем на таком расстоянии. Но все делается в первый раз. Сосредоточившись, мысленно позвал Санчо, ожидая ментального удара. Все мои попытки оказались тщетны. Санчо не откликнулся. Наверху послышались шаги. Мне принесли поесть. На веревке из отрезков шкуры спустили пару лепешек и кусок мяса. Однообразное питание начинало надоедать. Уже доедая поздний завтрак, почувствовал, словно кто-то смотрит на меня. Никого наверху не было. Точнее, дикари где-то рядом. Я слышал их голоса, но в яму никто не заглядывал. Галлюцинации. Решил я усаживать поудобнее. И в этот момент в голову ворвался крик Санчо. «Мак!» Выгнувшись от боли в голове, переждал этот крик, постаравшись поставить блок. Связь с Санчо появилась, и пора этим воспользоваться сконцентрировавшись, послал Санчо мыслеобраз, сидящего себя в яме и трупы убитых воинов. Ждать пришлось недолго. Ответ пришел через пятнадцать минут. «Макш, ха!» «Мы идем к тебе!»